Глава 36. Банши вышла из гиперпространства возле Крестовсиса. "Ого", сказал Восс, глядя на флотилию боевых кораблей вдали. "Я даже не знаю, с кем тут собрались сводить счёты. А ты?" "Тоже", сухо ответила Вентрос. "Да и не хочу знать". Она коснулась панели управления. "Так-так, порой полезно появиться в самый разгар сражения. Ворота открыты, и защитные поля ангара отключены. чтобы корабли могли залетать и вылетать в любое время. А, Саш, тихо сказал Вอส. Вентра замерла, услышав тон его голоса, и повернулась к нему. Только попробуй, предупреждающе проговорила она. Нам никак не спрятать этот корабль в Ангаре. И это моё сражение. Ты сама говорила, что тебе вовсе не обязательно увидеть смерть Дуку, но мне это нужно. Я хочу сделать это ради себя самого. И ещё потому, что я знаю, сколько добра это принесёт галактике. Хочешь, чтобы я просто болталась рядом, а потом устроила тебе побег? Восприсел рядом с её креслом. Я хочу, чтобы с тобой ничего не случилось, ответил он, взяв её за руку. И чтобы ты меня дождалась. Потому что когда всё закончится, я вернусь к тебе. Обещаю. Вентрас заглянула ему в глаза. А затем схватив за полы плаща, привлекла к себе и поцеловала. Он ответил ей столь же страстным, почти отчаянным поцелуем, обняв одной рукой за затылок, а другой за плечи. "Лучше возвращайся", сказала она, отпуская его. "Ибо иначе я сама полечу за тобой, обещаю". "Договорились". Возвстал. Посмотрев, как он идёт в заднюю часть корабля и занимает позицию возле люка, она вернулась к управлению. Мягко переместив замаскированный корабль вдоль массивного дредноута Дуку, она медленно и осторожно подвела его к открытым воротам ангара. Вос был прав. Один человек мог проскользнуть туда незаметно, но не её корабль. "Открываю люк", крикнула она. "Ещё, ещё", проговорил Вос. "Чуть ближе". Вентрас полностью сосредоточилась, призвав на помощь силу И подводя корабль достаточно близко, чтобы Джидай мог безопасно перепрыгнуть в ангар, но не настолько, чтобы врезаться в него самой. Закрыв глаза, она провела пальцами по приборной панели и снова их открыла. Корабль был там, где требовалось. Она повернулась к Восу и крикнула: "Давай". Их взгляды встретились. Вос уверенно улыбнулся и прыгнул. Идея насчёт челнока, естественно, принадлежала Энакину. Они взяли на борт бдительного захваченный челнок сепаратистов, а также двух боевых дроидов, которых Энакин перепрограммировал так, чтобы ими можно было управлять дистанционно. Сами же джедаи спрятались в тесном пространстве позади двух сидевших в кабине дроидов-пилотов. Энакин сказал Киноби: "Маневрируя с помощью ручного пульта, Как и большинство твоих планов это полнейшее безумие. Постарайтесь хоть раз не впадать в уныние. Ради меня, проговорил юноша в доработанной комлинке, и его голос раздался из металлического ртадроида. Он бросил на Оби-Вана торжествующий взгляд. Ты летишь слишком быстро, они поймут, что что-то не так, предупредил Киноби, предпочитая в отличие от Энакина не пользоваться импровизированным комлинком. Дроид Энакин весело хлопнул Оби-Вана по плечу. Расслабьтесь, ладно? По нашим данным Вентрас и Вос разделились. Вос сейчас внутри крейсера, и Дуку должен быть там же. Естественно, ты просто собираешься влететь туда в темпе вальса. Так точно, улыбнулся Энакин. Перепрограммированные дроиды пригодились даже после того, как проделанный Джудай Метрюк позволил им, как сказал Обиван, в темпе вальса влететь внутрь крейсера. Джедай послали дроидов вперёд по коридорам, следуя за ними на некотором отдалении и глядя через их оптические датчики. Нужно выяснить, где Дуку, сказал Киноби. Скорее всего, на мостике. Погодите, ответил Энакин, направляя своего дроида в группу других, вооружённых бластерами. Энакин -с -с", прошептал юноша. Он пробежался пальцами по кнопкам, и его дроид указал на собственное горло. Мой вокодер неисправен, произнёс он. Ого, ну и голос у тебя. Тебе лучше отправиться на ремонт, сказал один из боевых дроидов. Понял. У меня информация для графа Дуку. Где он находится? спросил дроид Энакина. Он на мостике, но сейчас направляется в обзорную рубку. Хотя я бы на твоём месте сперва поменял вокодер, посоветовал другой дроид. Понял, понял, ответил дроид Энакина и двинулся дальше. Отличная работа, восхищённо, хотя и с неохотой, заметил Киноби. Понял по Нет, прервал его Киноби. Нужно добраться до обзорной палубы, прежде чем там окажется Дуку. Продолжая использовать своих дроидов для разведки, Киноби и Энакин наконец припарковали их в укромном уголке. Дроидов, конечно, рано или поздно обнаружат, но, ждай и наделись, что к тому моменту они уже закончат свои дела и будут на пути назад к Карусанту. тем или иным образом. Даже следуя окольным путём, они действительно опередили хозяина корабля, хотя и не намного. Оба разочарованно огляделись вокруг. "Почему Дуку так любит порядок?" пробормотал Энакин. Спрятаться можно было только в одном месте, причём до более очевидном, застоявшем в стороне большим изогнутым столом. Беспорядок в помещении, беспорядок в голове. отстранённо пробормотал Киноби. Что ж, по крайней мере, выбирать не приходится. Если постараемся, поместимся там оба, но лучше поторопиться. Киноби оказался прав в обоих отношениях. Едва они сели киному успели расположиться, позади стала так, чтобы иметь возможность из-за него выглянуть, как дверь открылась и вошёл Дуку. На мгновение Киноби показалось, будто тот почувствовал их присутствие. Граф остановился, инахмурившись, окинул взглядом помещение. Киноби и Энакин пригнулись, схватившись за световые мечи. Дуку уже шёл к столу, когда дверь открылась снова. На пороге вместе с группой боевых дроидов стоял Квинлан Восс. Но в нём не было ничего от того весёлого джедая, которого Киноби знал много лет. Этот человек выглядел холодным, надменным и зловещим. Что-то яростно пробормотав, Энакин начал подниматься, но Оби-Ван положил руку ему на плечо и одними губами прошептал: "Погоди. Мы привели его, как вы и просили, сэр", доложил один из боевых дроидов. "Вот", сказал Дуку. "У тебя всё получилось". "Я ведь здесь не так ли?" ответил Кефар. Голос его был столь же ледяным, как и взгляд. Усмехнувшись, граф оценивающе посмотрел на него. Похоже, ты избавился от бремени. Чувствуешь, сила твоя возросла? Точно кивнул Вос. Я стал спокойнее и сосредоточеннее, и сильнее. Он в одно мгновение выхватил и включил свой световой меч. Зеленоватое сияние осветило его улыбку. Теперь я достаточно силён, чтобы убить тебя. Энакин снова начал вставать, на этот раз облегчённо вздохнув, но кинобис снова удержал его. "Пусть всё идёт своим чередом", прошептал он. "Нужно убедиться до конца". Дуку тоже включил свой меч, и теперь оба смотрели друг на друга. "Опять всё сначала", вздохнул Дуку. "На этот раз я уж точно прихлопну тебя, как назойливую муху". Граф замахнулся мечом, Новос оказался быстрее, перепрыгнув через дуку за мгновение до того, как красный клинок мог отсечь ему ноги. Дуку развернулся кругом, и их клинки столкнулись. Кифарс размаху пнул противника, вынуждая его опустить клинок. Падая, Дуку схватил Воса с помощью силы и отшвырнул его к противоположной стене. Граф вытянул руку, и из его пальцев вырвались молнии силы. Но Воса там уже не было. Он тоже вытянул руку, И световой меч Дуку влетел в его раскрытую ладонь. На лице Кифара расцвела жестокая, удовлетворённая улыбка. Дуку невозмутимо выпустил в него очередной заряд молний силы, защищаясь, воскрестил воск перед собой зелёный и красный клинки, но Дуку взмахнул другой рукой и того отбросил назад. Красный световой меч вернулся к своему владельцу, и схватка продолжилась. Наблюдавшие за ней джедаи были готовы вмешаться, особенно Энакин Но, честно говоря, Вос, похоже, и сам держался вполне неплохо. Он прыгал, отскакивал, увёртывался и падал. Возможно, Дуку и был мастером в технике владения световым мечом, но свойственная Восу непредсказуемость часто давала ему преимущество. Так случилось и сейчас. Вос чуть ли не плясал вокруг графа, вынуждая того крутиться на месте, нанося удары и блокируя их со всех сторон. А потом Дуку замешкался лишь на долю секунды, и в следующем мгновении Киноби увидел, как световой меч графа отлетает к стене, а сам граф падает на спину. Вос улыбнулся, глядя на побеждённого ситха. Лишь сантиметр отделял остриё его светового меча от горла Дуку. Даже сейчас Киноби продолжал ждать. Почему Вос медлит с последним шагом? И чего же ты добьёшься, убив меня? усмехнулся дуку, явно не собираясь сдаваться. Удовлетворение, почти, Восс наклонился ближе, глядя Дуку прямо в глаза. "Я обрету нового наставника", сказал он. "О чём это он прошептал Энакин?" Дуку, похоже, слова Восса тоже застигли врасплох. "Это невозможно", бросил он, спокойно схватив Дуку за волосы, Восс с размаху ударил его головой об пол. В самом деле, спросила. После всех твоих предательств и ошибок думаешь, твой повелитель с лёгкостью меня отвергнет? Сидилsubьёт тебя, как только увидит. Ты что думаешь? Он возьмёт в ученики любого, заурядного джедая, заурядного? У кого тут световой меч? Восса снова ударил дуку головой о твёрдый металл палубы, на этот раз схватив его за горло. Пальцы Восса напряглись. тебя должны представить ему, прохрипел Дуку. "Оби-Ван", негромко, но настойчиво проговорил Энакин, но Киноби поднял руку, чувствуя, что до того, как они вмешаются, им предстоит узнать нечто большее, возможно, даже о личности этого второго повелителя ситхов. "Лжёшь", сказал Вос, но Киноби заметил, что тот ослабил хватку, дав Дуку возможность говорить свободнее. "Лгу". Тош, иди, найди его. Сам увидишь, что будет. Или можешь снова присоединиться ко мне, и вместе мы победим Сидиуса. Я не стану твоим учеником, Вос снова начал душить Дуку. Нет, нет, прохрипел тот, как одна команда, как равные. У Ситхов такого не бывает. Разве мы с тобой обычные ситхи? Вос всё ещё сомневался. Ты знаешь, где он? И не смел лгать мне. Конечно, знаю, я единственный, кому он доверяет. Последовала долгая напряжённая минута. Киноби отчаянно надеялся, что Восс не сделает этого последнего шага, который обречёт его на гибель. Не дай ему уйти, дружище. Восс отпустил Дуку. Тогда идём. Найдём. Энакин и Оби-Ван вместе выскочили из своего укрытия. "Ждай", прошептал Дуку, вскакивая на ноги. Оби-Ван чувствовал себя настолько опустошённым, что у него не нашлось слов. Прыгнув к Дуку, он подсёк графа в ноги и выбросил вперёд руку, который устремился откатившийся в угол световой меч графа. Включив его, Оби-Ван приставил остриё к груди Дуку, удерживая клинок в доле миллиметра от неё. Энакин бросился к Восу. ударом головы сбив его с ног и выхватив у него световой меч. Как же я рад, что вашему нечестивому союзу пришёл конец, заявил он, стоя над лежащим Восом, и лицо его исказилось от боли и гнева. Гравдуку Квинлон Вос, сказал Киноби, удивляясь, насколько ровно звучит его собственный голос. Вы оба арестованы по обвинению в измене. Обиван. начал воз потрясённо глядя на старого друга у тебя был шанс бросил кинобе и ни один идё